Глава 7. В учебе и прочих делах незаметно пролетело три месяца. Видимо, благодаря открывшимся магическим способностям у меня начала быстро меняться внешность. Даже черты лица стали гораздо мужественнее. Глаза приобрели ярко-изумрудный цвет. Ксана частенько, отдыхая на моем множенном плече после наших игр, любила повторять что я с длинными темными волосами смотрюсь очень эффектно. И она даже немного ревнует меня к другим девушкам. Кроме того, я научился увеличивать мышечную массу не по дням, а по часам. Декан Диндинджер, который лично меня курировал, однажды заметил. Запомни, боевой маг не ниже среднего уровня с помощью магии способен нарастить мышцы до самого гипертрофированного состояния и превзойти массой даже орков. Но тогда он станет неповоротливым, резко снизится ловкость, понадобится усиленное специализированное питание. Если наоборот упирать исключительно на гибкость, словно ты эльф, то пострадает сила удара, выносливость, поэтому все должно быть сбалансировано. Примы для накачивания мышц Чем-то напоминали принципы хатта-йоги. Маг мысли направлял внутреннюю энергию в нужный участок тела. Это ощущалось как легкое, приятное покалывание и резко увеличивало эффективность тренировок. Так что теперь выше пояса мой торс уже сравнялся с тем, что я имел, находясь в теле старшего лейтенанта Дениса Ковальчука. Реакция рук становилась все быстрее и быстрее. Я уже практически восстановил свои былые навыки. А вот ниже, увы, хромота серьезно ограничивала мои бойцовские качества и делала практически невозможным ближний бой на физическом уровне. Оставалось упирать на дальний бой с помощью магии. Как оказалось, мне подвластны все четыре стихии, Поэтому и тренироваться приходилось аж с четырьмя мастерами вместо положенного одного. Яркость огня, мощь воздушных потоков, твердость земли, разнообразные формы воды от пара до льда. Очень нелегко было осваивать сразу такие разные субстанции. Но я включил все свое упорство, и наставники говорят в один голос, что для первокурсника весьма неплохо получается. По крайней мере, точечные удары отработаны до автоматизма. Мишени сбиваю 9 из десяти. Я буквально чувствовал, как по телу струится магическая энергия. А во время заклинаний видел, как с кистей рук срываются изумрудные потоки. Интересно, окружающие тоже это замечают? По мере освоения у меня стали закрадываться мысли. А что если попрактиковаться и создать комбинированные заклинания, задействовать сначала две, потом три и четыре стихи. Тогда фактически любой, даже сильный маг не сможет выставить защиту. Ведь не зря же тогда Конрад с дружками применили прием квадра, когда одновременно нападают маги всех стихий и у жертвы нулевые шансы защититься. Ну, за исключением, если она абсолютный нейтрал. Надо будет попробовать в этом направлении. Наверняка в библиотеке есть такие книги, способные помочь. А еще бы найти книги, где описано, как вернуть возможность нормально двигаться. Вроде Петр говорил что-то на эту тему. Незаметно кончилась осень, а заодно и первый семестр. В империи первый день зимы означал приход Нового года – и отмечался очень весело. за Застольями, массовыми гуляниями называлось это «Коловрат». Большинство студентов и преподавателей разъехалось по домам, гостям и просто попутешествовать. Ксана укатила с Лорейной в ее загородное имение, перед отъездом строго наказав не засматриваться на других девушек. Она вообще в последнее время стала вести со мной, словно я ее собственность пытаться командовать и закатывать цены ревности. Боюсь, моя подруга начала воспринимать наши отношения слишком серьезно. Увы, так иногда бывает, что для одного это дружеский секс, а для другого начинается иллюзия, нечто большего. Я считаю, что как бы ни нравился человек, в этом случае честнее вовремя закончить отношения, не держать возле себя в о любви, не играть с чужими чувствами. Тогда и расставания не слишком тяжелое, и человек быстрее встретит того, кто ему действительно подходит. Ксана, простая, хорошая девчонка, и ей нужен такой же простой, хороший парень. Короче, с каникул разберемся. Есть у меня один вариант. А пока я лежал в своей комнате, отдыхая после тренировки, на автомате, катая между ладони, то огненный, то водный, то воздушный магические шарики. Мои соседи по комнате что-то оживленно обсуждали. В конце концов они повернулись ко мне. «Денис, в праздники грех утруждать себя, иначе боги строго накажут. Веселье, выпивка и хорошенькие девушки — вот что нужно правильным парням, особенно в калаврат. Считаются, чем более бурно его отметишь, тем удачнее следующий год, иначе пеняй на себя. Пошли?» В самом деле, я в последнее время даже выходные игнорировал. Тем более, кто знает, может, здешние богов лучшие, правда не злить. Да уж и хотелось просто оторваться. В итоге мы долго шлялись по незнакомым улицам в шумной нарядной толпе. На площадях бродячие актеры давали представления, над головами сверкали фейерверки. Все местные трактиры были заполнены под завязку. Нам удалось перехватить несколько бутылочек гидра, аналога нашего пива. Но душа жаждала приключений. Мы с парнями долго искали свободное место, где можно было посидеть и более конкретно выпить, а может и познакомиться с девчонками, пока узкие улочки не привели нас на окраину столицы. Там мы натолкнулись на вывеску. Трактир «Три жеребца». Помнится, Шрам говорил, что народ здесь крутой. Алкоголь и гормоны Уже затумали наш мозг Тем более, что из трактира Неслась громкая музыка И стройные голоса И женские визги Чувствуется веселье там било ключом Зайдя внутрь Мы на свое счастье нашли свободный столик И заказали гидро с копчеными ребрышками Мои спутники Опрокинув несколько кружек Полезли обследовать зал На предмет симпатичных фемин. Вскоре один из них подцепил дородную бобенку и пошел с ней на улицу. А к нашему столику подсела еще парочка девиц, и у нас завязалась весьма фриольная беседа. Как говорится, вечер перестал быть томным. Под влиянием Гидра во мне проснулся поэтический талант Лерри. Я начал беспечно читать стихи, сыпать остротами и комплиментами, и вскоре наш столик окружила восторженная женская толпа. Это явно не понравилось здешним мужчинам. Я почувствовал, как кто-то сзади похлопал меня по плечу. Оборачиваюсь, стоит здоровенный детина в окружении приятелей и недобро щури заявляет. «Эй, щенок! Быстро допил свои пойло и свалил домой. Там тебя мамка уже в тазик постучала». Краем глаза замечаю, что один мой спутник крадется на выход, Да и второй, только что вернувшийся с Бобенгой, разворачивается и следует его примеру. Трусы! «Том, так нечестно! Чужак слишком легко отделается!» — вступает в разговор чернявый парень. «Лучше проучить так, чтобы надолго запомнил!» Толпа начинает оживленно обсуждать, что в первую очередь мне оторвать. «Надо срочно что-то предпринимать!» Дипломатично решить не получится. Народ слишком разогрет алкоголями и жаждет крови. Особенно агрессивно ведет вот этот, чернявый. Подозреваю, он местный забияка. Его надо в первую очередь нейтрализовать, а потом пробиваться к выходу. К тому времени моих товарищей и след простыл. Но как это сделать? На физическом уровне с моей хромой ногой бесполезный номер. Остается магия но я проходил только точечные удары стихийными шарами по удаленным целям. Толпа тем временем напирает все ближе. Увы, мне даже разок не дадут размахнуться. С ног собьют и массой задавит. Значит, в первую очередь надо расчистить пространство. На память пришло, как Конрад во время нашей ссоры раскидал тренировочное оружие по полю на несколько метров. Он, конечно, подлец. Но, как боец, пока выше меня уровнем. А у врагов тоже полезно иногда учиться. Итак, сосредотачиваемся. Хорошо, хоть из любопытства, теорию воздушных вихрей краем глаза прочитал, хотя это более старший курс, но до практики дело не доходило. А теперь это единственный, хотя и зыбкий, шанс выбраться из передряги. Чувствую в пальцах легкое покалывание. Вижу, как струятся изумрудные магические потоки. Черчу, как в учебнике водоворот в воздухе. И только легкое дудовение ветра. Чёрт! А Чернявый уже явно нацелился бить. Дело пошло до секунды. Срочно вспоминай, как именно двигался Конрад. движение у него сначала плавные, потом ускорился до максимума. Итак, закрываю глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Читаю заклинание. Первый круг медленно, потом шире и быстрее, преодолевая сопротивление воздуха, очерчиваю все резче, резче и чувствую, что пространство вокруг меня расширяется. Открываю глаза и словно в замедленной съемке вижу, как по спирали в стороны на несколько метров Разлетаются люди, столы, кувшины с гидром. Звуки опять спустились в инфодиапазон. Это длится, по моим ощущениям, как пара минут. А для остальных, как пара секунд. А потом время снова возвращается в свой ритм. Пока мои противники валяются на полу, я начинаю действовать по привычной схеме. Формирую небольшой фаербол и запускаю в Черневого. Он визжит, катаясь по полу и стараясь сбить пламя с одежды. Теперь очередь детины. Для него у меня между ладоней уже рой из мелких камушков. Заодно и остальным достанется. Попал! Ревея от боли, мои обидчики укрываются за перевернутыми столами. «Осторожнее! Он боевой маг!» — кричит народ. Чтобы закрепить эффект, раскручиваю рой из острых льдинок и... «Том! Оставь моего приятеля в покое!» — раздается сзади. Оборачиваюсь и вижу...» что мне на помощь направляется Шрам собственной персоной. Так бы сразу и сказал, потирая ушибленный бок из укрытия, басит детина. Зачем сразу драться-то? Да потому что вы сперва бьете, а потом разбираетесь. Скажи своему приятелю, чтобы прекратил свои фокусы. Только если вы снова лезть не будете. Договорились, Шрам. «Вот отлично! Денис, пошли Гидром угощу!» Через некоторое время мы, смеясь, вспоминали подробности недавней стычки. «И какого лешего? Не предупредив меня, сюда попёрся!» — спросил Шрам. «Я вкратце рассказал. Ну и трусы твои, дружки!» — заметил бывший вояка. «А ты молодец! Не ожидал, что такие успехи в учебе. Кстати, как у тебя с деньгами?» «Продолжок, помню! Со следующей стипендии все отдам!» Я о другом. Намечается одно дельце. Обещает хорошо заплатить. А ты, смотрю, уже неплохо дерешься. Пойдешь? Мне еще так зашкаливал адреалин с алкоголем, что я готов был хоть на край света. Поэтому тут же с энтузиазмом ответил. Не вопрос. Тем более, пока каникулы все равно нечем заняться. Заметана. Остаток ночи помнил смутно. Гидр Рекой. Народ веселился вовсю. Обрывочно осталось в памяти, как мы с детиной клялись в вечной дружбе. Очернявый, как оказалось, обозлился из-за того, что его девчонка восторжнее всех хвалила мои стихи. В итоге мы с ним выпили и тоже помирились. Проснулся в компании двух девиц по бокам и ощущением, что коловрат прошел достаточно бурно. А значит, здешние. «Боги просто обязаны наградить меня удачами и в новом году».